Не мотивировано. Лиханов — родные дети. Думать о ребятах по именам или по фамилиям и также называть их — это свойственно учителям. Но какая большая разница в одном и другом названии? И как гибко варьируют учителя то или другое обращение в зависимости от обстановки, от условий? Еще одно свидетельство трудностей в выборе наименования для собеседника — В научно-популярном журнале была опубликована статья писателя Сергея Львова, так, во всяком случае, был обозначен автор, о книгах, о библиотеках, объяснении в любви. На статью поступили читательские отклики, адресованные писателю. Одно письмо начиналось так. «Большое спасибо вам, Сергей Львов, за ваш гимн библиотекам». Конечно, такое обращение звучит просто не по-русски, хотя автор письма опытный библиотекарь, Глубоко интеллигентный человек, но даже и он не нашел выхода из положения. А вот другое письмо по тому же поводу. «Глубоко уважаемый старый читатель» — так называет себя автор в тексте статьи. «Простите, что обращаюсь к вам, так не зная вашего отчества. Писать Сергей Львов или еще проще «Тов Львов» не хочется». Знание и сила, 1979 год, номер 11. страница 49. Во втором случае, как видим, корреспондент оказался более находчивым, а вывод? Во всех случаях стоит поискать, и мы найдем что-либо подходящее к обстоятельствам. Еще несколько слов о назывании собеседника. Читаем о жене Карла Маркса. Уже на склоне лет Женни с ней познакомился один русский, профессор Ковалевский, и оставил нам такие о ней слова. Редко кто умел более сохранять в своей простоте приема поведения и внешний облик того, что французы называют «une знатной дамой. Но когда один из товарищей Маркса обратился к ней в письме так, «милостивая государыня», она вполне корректно, но твердо дала ему отповедь. Сказала, что считает себя сподвижником и сотоварищем. Комсомольская правда, 1979 год, 7 марта. Ну и, конечно, не будем забывать, что наше обращение, как и весь речевой этикет, окрашены национальной спецификой, порою очень трудно постигаемой иностранцами, которые общаются с русскими. Вот как начинается письмо из Кампучии. «Дорогая учительница Лидия Головкина, пишет ваш ученик из лицея Юкантор, я давно не писал, при режиме полпота и янгсари это означало смерть». Комсомольская правда – 1980 год, 18 октября. Впрочем, дальше мы немного коснемся национальных особенностей русских имен обращений. Вообще говоря, разнообразных обращений у нас не счесть, особенно тех, которые мы направляем знакомым людям. Однажды исследователи из группы психолингвистики Института языкознания Академии наук СССР попробовали записать обращения в молодежной среде среди сверстников друзей. Получился огромный пестрый список. Тут и кладезь премудрости, и крокодильчик, и многое-многое другое. Но если друг, может быть, и принимает этого самого крокодильчика, то попробуйте так обратиться к незнакомому на улице. Диапазон тональности обращений велик, и мы и то и дело встречаемся с тем, что нас удовлетворяет, а иногда и возвышает в собственных глазах и в глазах окружающих. и с тем, что нас унижает, вот хотя бы так, как это описано в очерке Олега Мороза «Свидание с кометой». Автор в жаркий летний день лежал на берегу моря, а местному фотографу именно в этой точке пляжа нужно было кого-то снимать, поэтому он обращался с просьбой, а скорее требовал отойти и не мешать фотографировать. Так как автор не уходил со своего места, обращения менялись в худшую сторону – но во всех случаях они были фамильярно грубоватыми и просто грубыми. «Эй, красивый!» — доносится до меня чей-то голос. «Отойди в сторонку!» И далее. Между тем фотограф не теряет надежды сдвинуть меня с места. «Эй, симпатичный!» Я не шелохнусь. «Эй, в очках!» Сделав все-таки несколько кадров и проходя мимо меня с фанерным дельфином под мышкой, фотограф выдыхает злобно. Температура воздуха вокруг меня сразу подскакивает на несколько градусов. «Слышь ты, очкарик, у нас когда просят, тогда уступают». Литературная газета, 1979 год, 4 апреля.